Батька с Пара положили на широкой кровати с перинами, под балдахином с занавесями. "Разбудите меня часиков в 5", приказал он напоследок лакеям. "Обязательно, ваше превосходительство. Спокойной ночи". Не привычный к такой постели, Каспар снова зажёг лампу, обследовал спальню и недолго думая, скинул перины на пол между шкафом и комодом. Любой вошедший не сразу увидел бы, где спит гость, а уж в темноте и подавно. Поставив к двери пару стульев, чтобы загремели, если кто-то её толкнёт, Каспар улёгся на новое место и благополучно уснул. Ночь прошла спокойно. В отличие от его дома в Ливине, где под окнами громыхали телеги и эхо от стука копыт до бесконечности множилось между стенами домов, сон в одворце напоминал погружение в вату. Нечто похожее Каспар испытывал в тюрьме Тарду, откуда его вызволяли королева, генерал Мараншон и старые друзья. Утром он проснулся раньше, чем лакей открыл двери, Спавший на полу Каспар уловил шаги, когда лакей ещё только шёл по коридору. Забросив перины под балдахин, Каспар убрал от двери стулья всего за несколько мгновений до того, как лакей осторожно постучал в дверь. "Ваше превосходительство, 5 часов. И я уже не сплю, приятель", ответил Каспар, распахивая дверь. Увидев в его руке меч, Локи попятился. Желайте горячего шоколаду, ваше превосходительство, пролепетал он. Прямо сейчас? Да, ваше превосходительство, у нас самый лучший шоколад, по рецепту иностранного негацианта. Хорошо, неси. По рецепту негацианта и умываться пусть подадут. Сию минуту, ваше превосходительство. Каспар закрыл дверь и усмехнулся. Когда-то давно, когда он играл роль купца, ему пришлось придумать новый способ приготовления шоколада, напитка, который тогда только входил в моду в Харнлоне. Теперь горячий шоколад со сливками и сахаром называли рецептом негоцианта. Не дождавшись прихода Лакеев, Каспер сам зажёг лампы в спальне, и пока несли шоколад, посетил отхожее место и нашёл его весьма достойным. Теперь в перечень необходимых удобств в будущем новом доме, наряду с персональной ванной комнатой, он прибавил и отхожие места с отделкой из хорошего камня и всякой хитрой механикой со сливом воды и тёплыми полами. что бы ни надевая башмаков отправляться, догадался Каспар. Когда он вернулся в спальню, подоспел и шоколад. Его принесли на серебряном подносе в розоватой фаянсовой чашке. "Граф де Шермон ещё не поднялся?" спросил Каспар, принимая шоколад. "Нет, ваше превосходительство", ответил лакей. "Без крайней нужды его сиятельство раньше полудня не поднимаются". Ну что же, пусть спит. Каспар сделал глоток и в изумлении покачал головой. Со временем его рецепт значительно улучшили. Добавили ванили, карянского ореха и ещё чего-то смягчающего. Получилось очень вкусно и изысканно. Эту моду я тоже заведу в своём новом доме, подумал Каспар. А то всё чай да чай. Когда у нас завтрак? в половине одиннадцатого. Но если ваше превосходительство пожелает, нет времени меня устраивает. Каспар вернул пустую чашку и решил, что на следующее утро попросит две. Шоколад во дворце был очень хорош. Э, я сейчас быстро оденусь, и ты меня проводишь. А то коридоры у вас спутанные, я пока не разобрался. Разумеется, Ваше превосходительство. Поклонился лакей.